Глава 5. 16.50 Петр стоял перед заурядной господой, разместившейся на углу многоквартирного здания. стелился дождь, шелестя нейлону зонта. У крыльца, привязанный тросом к прутьям ограды, ржавел на вечном якоре велосипед. Позеленевшее сиденье, запутавшееся в спицах листва, поржевшая цепь и мусор в притороченной к рулю корзине. Его хозяин пропал без вести. Петр обернулся на бесшумно подошедшего человека: толстячок, предпенсионных лет, моржовые усы, излучающий тепло взгляд и такая же неожиданно теплая ладонь. Зашел на пиво и исчез. Толстячок отпустил руку Петра, поклонился. Родим, вы копия пана профессора? Такой же псих, как дедуля, подумал Петр. Радим коснулся пухлыми пальцами велосипедного сиденья. Владелец господа оставил его здесь. Знаете, люди иногда возвращаются. Бывает его звонок звенит сам по себе, зовет хозяина. «Велосипед-призрак?» Петр не удосужился замаскировать иронию. Он очень устал. «Здесь много странных вещей», — улыбнулся Радим. «В господе?» «Здесь». Радим обвел жестом то ли улицу, то ли город» то ли мир. пойдемте. «Рихтер уже пришел. «Рихтер умер», — мягко сказал Родим. «Семь лет назад». «Но тогда вам стоит поговорить с его старинными друзьями и со старинными друзьями вашего дедушки». Петр решил не спорить. Он закрыл зонт и переступил порог. Внутри в никотиновом чаду медитировали невзыскательные посетители. Пивница чхала на нормы Евросоюза, связанные с курением в помещениях. Обшарпанные стены украшали фотографии, завсегда Таев. Половина с траурными ленточками в уголках. По телевизору транслировали хоккей. Радим провел Петра в соседний зал, где под закопченным потолком сидела Троица, достаточно старинная, чтобы быть друзьями профессора, умершего в начале столетия. Угрюмый мужик с красноватой лысиной. Женщина в джинсовом комбинезоне с копной седых волос, выбивающихся из-под банданы, и бородач, похожий на солиста ансамбля ZZ Top. Топ». Вокруг дымящейся пепельницы стояли пивные кружки, тарелки с сухариками, чипсами и орешками, и пустые рюмки. «Позвольте представить», — сказал Радим. — «Пётр Марш». «Пётр — это гонщик, Линда и Бен-Бен». «Очень приятно». Линда энергично пожала руку Петра. Он подумал, что уже встречал ее, но не вспомнил где. Гонщик, тип с горбовой физиономией, отреагировал поддергиванием лицевых мышц. Бен-Бен, пожелтевшая от никотина борода, подпирала стол, сжал зубами сигаретный фильтр и отсультовал по-армейски. Подошла официантка. «Мне малиновку», — попросил Пётр, садясь за стол. «Рекомендую грушовую настойку», — сказал Родим, — присоединяясь. Малиновки хватит. Обнови. Гончик щелкнул пальцем по бокалу. И всем по настойке. Чай, сказал Бен-Бен. Мятный, в пивном бокале, пожалуйста. Петр поерзал, сканируемый испытующими взорами. Увидел калаш на стене. Карета скорой помощи, фотка ословевшего гонщика и число 65. Другая скорая, игрушечная, припарковалась на столе. Фотография гонщика была приклеена к ее лобовому стеклу. Сорок семь лет с баранкой уважительно произнес Радим. Он только с виду злюка, сердце во. Гонщик смотрел на Петра тяжелым взглядом человека, ищущего повод, чтобы завязать драку. В мешках под его воспаленными глазами можно было прятать заначку. Официантка принесла напитки. Над пивной кружкой Бен-Бена вился пар. «Недавно прооперировали почки», — сообщил Бен-Бен, с грустью озирая алкоголь. Вечеринка попахивала сюрреализмом. Петр спросил без окивоков. «Кто вы такие?» «Мы?» — начал Родим. «Старинные друзья. Это я понял. Откуда вы знаете про мумию?» «Мы изучаем это создание». «Мы ищем его», — сказала Линда, — «чтобы уничтожить». «Ага». Рихтер говорил о таинственных «мы». Организации, в которой состоял и дед Петра. Но за столом собрались отнюдь не Киану Ривз, Уэсли Снайпс и Дэвид Духовная. А выпившие океан пива — пожилые люди. Петр вспомнил, где он видел Линду. За кассовым аппаратом в супермаркете Теска: «Вы эти...» Он напряг извилины. колокол Карелион. «Корриллион». Бен-Бен задрал рукав, демонстрируя следы капельницы на Вене и поблекшую татуировку. Крест с тремя перекладинами, на каждой — грость колокольчиков. Организация возникла еще до оккупации. Томаш Марыш, брат вашего дедушки, стоял у ее истоков. «Вы же в курсе?» — спросил Радим. «Про Томаша и то, как мумия оказалась в его саду». «Рихтер рассказывал мне, но это было так давно». «Хорошо», — Радим поднял рюмку. «За Рихтера, за ваших и наших предков». Радим и Линда ополовинили рюмки. Гонщик выпил до дна, не сводя с новичка глаз. Бен-Бен завистливо цокнул языком. Петр смочил горло лимонадом. «Хорошо», — повторил Родим. «Я не умею рассказывать так, как Рихтер или профессор Марыш. Я всего лишь электрик». «Не прибедняйся», — хмыкнула Линда. Родим скрестил руки на груди. «Все началось в конце 17 века. По крайней мере, тут, на чешской земле». И начало этому кошмару положил человек по имени Иоган Неф, дворянин и дипломат. Он служил при дворе Габсбургов и при польском короле. Объездил всю Европу и побывал в России. Ваш дед считал, что именно оттуда Неф привез это создание. «Его зовут Лиха», — сказала Линда. В переводе со старославянского «оставленный», «лишний», по-русски значит «беда». Петр подумал о безглазом морщинистом лице, выплывающем из теней над постелью мальчишки, о длинных пальцах с желтыми ногтями. Малиновка не смыла с языка привкус горечи. «Одноглазая лиха», — сказал Радим, касаясь своего лба, «существо из славянского фольклора. Народ слагал о нем сказки, но в них лишь половина правды. Лиха — это демон, повелитель упырей. Он селился в Нефа» не сомневаюсь, некогда порядочного человека. За свою работу на благо монархии Нев получил от короля Леопольда титул Бургафа и замок в Северной Богемии, возле теплиц. «Он был щедрым феодалом», — сказал Бен-Бен, «дарил подарки простому люду, поил крестьян вином и своих погребов». «Он распространял заразу», — подхватил Радим. «Цель лиха — заражать, множить горе». «Вы видели плесень на мумии?» Петр кивнул. Он видел и плесень, и зловещий лик могильного вордалака прямо сейчас, в своей голове. И сапоги утопали в болоте, и липа угрожающе растопыривала корневище над ямой. «Мы полагаем, лихо заставляет тело носителя вырабатывать грибок, а с помощью этого грибка оно проникает в сознание человека, в его сны, и так питается». Оно ест душе, сказал Бен Бен, медленно сводит жертву в гроб. Мне ли не знать, подумал Петр, а вслух произнес: Вы сказали, повелитель упырей? Это тоже часть фольклора, проговорил Родим, кровососы, заложные покойники, такие, как слуги дипломата Нефа. В тени замка они и сушали жителей деревни. В тени замка, оценила Линда, чешешь, как поэт. Упыри – дурацкое слово, – сказал Бен Бен. Киношное. А как иначе? – заговорил гонщик. У них есть клыки, они пьют кровь и поклоняются этому дьяволу. Они упыри. Но не такие, как в комиксах. Примирительно сказал Радим. Они не боятся солнца и креста. Они смертные. Не обязательно затачивать кол и отливать пули из серебра. Входят без приглашения, – сказала Линда. «Могут открыть любую дверь», — вспомнил Пётр слова Рихтера. «О, да», — поддержал Бен-Бен, — «им не нужны ключи». «И невидимость, конечно», — сказал Радим. «Если не знать, что они здесь, вы не заметите их, пока они не захотят этого». «Откуда они взялись?» — спросил Пётр. «Их сделало лихо», — отозвался Радим. проботив невинных, отравив концентратом зла, грибком. Мы не знаем деталей» но упыри всегда сопровождают носителя, служат ему и взамен получают силу и плесень. «Расскажи о пустоте», — буркнул гонщик. «Речь идет о пустоте духовной», — сказал родим. «Отчаявшиеся, опустившиеся индивиды сильнее подвержены заразе. Злу нужны полые люди», — проговорил из далекого прошлого голос деда. «Ты счастлив, Петр?» Счастье осталось там же, где обладатель этого голоса. Словно наводнение 2002 года вымыло из Петра свет. «Продолжайте», — сказал Пётр, пригубив лимонад. «Моя любимая часть», — сказала Линда, — «как упырям надрали задницы». «Крестьяне взбунтовались», — сказал Родим. Сощурившись, будто сквозь собутыльников, он видел толпу, поднимающуюся по склону к замку, озаряющую путь факелами». Много лет слуги одноглазого лиха пили их кровь, а само Лихо пожирало их изнутри в снах. Ваш дед раздобыл уникальный документ — допрос одного из зачинщиков того кровопролития. Мятежники ворвались в покое Бургафа, убили несколько слуг и тяжело ранили Нефа. Земская власть подавила бунт, зачинщиков вздернули. Было поставлено, что это... Отголосок масштабного голода и звено в цепи антифеодальных восстаний. Ходское восстание Яна Сладкого Казины прогремело в том же году. Ничего необычного. Нев скончался через полтора месяца. А лихо нашло нового носителя. «Выпьете?» Линда подвинула к Петру рюмку. Он не употреблял спиртного 28 месяцев, но колебался мгновение. Вылил в себя настойку и выдохнул, ощутив согревающее желудок тепло. «Вы как?» — спросил Бен-Бен. Гонщик скривился и запахтел электронной сигаретой. «Порядок», — соврал Пётр. Где-то далеко-далеко, в нормальном, неверящем в махровые бредни мире, диктор комментировал матч. Радим проговорил. «Наши предшественники из Карельона провели колоссальную работу в архивах и сумели проследить за перемещениями Лиха на протяжении всего XVIII века. Его следы Пётр, Это плесень на месте кровавых преступлений. Это упомянутые мельком чудовища с горящими глазами и фосфорицирующими зубами, вдохновленные нераскрытыми преступлениями анонимная билетристика того времени. Так называемые «волксбухи» — народные ярмарочные книги. Это байки о людях-тенях, входящих без стука в любой дом. Лихо было купцом, настоятелем монастыря-премонстрантов и мореплавателем. Затем оно пропало возможно отправилась в Палестину и вновь всплыло в 80-х годах позапрошлого века в качестве директора кочевого паноптикума. Передвижное шоу пользовалось большой популярностью и работники в промежутках между представлениями могли вдоволь насытиться. «А потом, — сказала Линда, — этот ублюдок напоролся не на ту семью». «О да, — подтвердил Радим, — жандармы отмахивались от безутешного отца. Ваша дочь — покончила собой, неразделенная любовь, подростковые страсти. Но он не поверил. Он был въедливым журналистом, этот убитый горем отец, и подозревал, что ниточки ведут в паноптикум. «Он попробовал плесень», — сказал Бен-Бен, «добровольно впустил в свой разум лиха. Он установил с ним контакт, подхватил Радим, и кое-что выяснил о его природе и его страхах. Я бы сказал, пока журналисту снилось лиха. Лиху снился журналист. Петр слушал, как и 22 года назад. Он верил, будто эти старики, зовущие себя корельоном, были волшебниками, магическим образом, скармливающими дураку любую чушь. Вампиров, древнюю тварь, путешествующую по телам. 11 лет он пытался отрицать очевидное, но истина настигла его. Он не создан для нормальной жизни, Он не сторож безумцев, а канонический безумец. Охотник на нечисть? Почему нет? Кто запретит безумцу? «Однажды ночью», — сказал Радим, «журналист и его братья похитили директора паноптикума. Они прибегли к пыткам. Тут Петр задумался, придется ли ему похищать и пытать человека, которого он возомнит носителем лиха. И, наконец, они провели ритуал. Изгнание дьявола спросил Петр. «Скорее запирание. Серебро, мой друг. Благородный металл, которого боится нечисть. И кое-что еще. Перечная мята. Журналист поместил серебряный порошок и мяту в глазницу одержимого». «В глазницу?» Я забыл сказать. У директора паноптикума, как и у Нефа и прочих носителей Лиха, не было правого глаза. Прием сработал. Директор изменил внешность. Он превратился в то, Что вы видели в ящике? В циклопа? В мумию?» «Но это не настоящий труп», — возразил Пётр. «Эксперт сказал, это кукла, кости каких-то животных, свиная кожа». «Лихо умеет обводить вокруг пальца различных экспертов», — заметил Бен-Бен. «Даже будучи плененным, оно обладает страшной силой». «Но недостаточной, чтобы освободиться», — сказал Родим. Обручем журналист закрыл лобный глаз Лиха. Этот смельчак, пан Антонин Марыш, умер в девятьсот м и до самой смерти он прятал в подвале ящик с запечатанным повелителем упырей. Эстафету принял его младший брат, а перед оккупацией — внучатый племянник. «Дядя Томаш», — сказал Петр, брат его деда посвятил жизнь грёбаному ящику. Являлись ли к нему наяву и в снах дьявольские химеры? Наверняка являлись, ведь лихо облучает как радиация, и в конце концов дядя Томаш предпочел лошадиную дозу снотворного. Единственный способ — уволиться из конвоя. Ваши Петр предки и отец многоуважаемого Рихтера основали «Коррельон» — организацию единомышленников, изучающих лихо. Они решали, как быть с мумией. Уничтожить — значит выпустить зло. Покойный Антонин Марыш — Наотрез отказывался расставаться с ящиком, упускать его из вида. Карельон планировал залить циклопа цементом и выбросить куда-нибудь в океан. Но пришли гитлеровцы. Томаш закопал ящик в своем саду, а после освобождения решил не трогать. «А дальше случилось наводнение», — сказала Линда. «Дальше случился ты», — звучало в подтексте. Повисла пауза. Радим, Линда и Бен-Бен рассматривали пустую посуду, Гонщик взглядом прожигал в Петре дыру. В течение всего разговора он курил одну за другой, перемежая обычные сигареты с электронной. Петр подумал: пора идти домой в свой ад. Ему не поможет экскурс в историю. И коррельон не поможет. Бывший водитель скорой помощи, электрик, кассир из теска и Зизи-топ с больными почками не остановят призраков. Спасибо за рассказ, произнес Петр. Но. «Мы не договорили», — прервал его гонщик, играя желваками. Вены на стариковской шее вздулись. В 2013-м лихо создало новый культ. Он просуществовал всего несколько месяцев. Но поверь, те почтальоны разнесли до чёрта плесени в конвертах и выпили, гадалки не ходи, порядочно крови. «Почтальоны?» — переспросил Пётр. «Странно, да?» — гонщик оскалял желтые зубы. «Кто-то выкопал ящик». Говорят, один мелкий засранец, наркоман. Продал ради дозы. «Гонщик, заткнись, родим. Пусть слушает. Так вот, кто-то продал мумию. Послал ее по почте, как рождественскую открытку. Куда, кстати, в Польшу, в Россию, неважно». «В Украину», надломленным голосом сказал Петр. Но адресату покупка не пришлась по душе. Может, на фотках не было плесени, Ногти у мумии плохо стригутся. Или адресат удовлетворился серебром, извлеченным из глазницы. Только он вернул ящик. Надеюсь, хоть деньги обратно не затребовал. Петр молчал, глядя на гонщика. Удары сердца отдавались в ушах. А почтальонам циклоп понравился. Они его спрятали в подвале почтамта. Там даже после пожара сохранились пятна сатанинского грибка. Слышал про пожар? Точно слышал. Эти кровососы сожгли себя, и мумию тоже. Было расследование, тоны статей репортажей, документальный фильм. Девять упырей сгорели заживо, Еще бог ведает, сколько остались блуждать на свободе. Но, сынок, они, Курва, не всегда были упырями, они были нормальными людьми, пока ты, засранец, не вырыл демона из земли. Гончик стукнул кулаком по столу, опрокинулась рюмка. Несколько посетителей обернулись на расшумевшегося пьяницу. «Их смерти на твоей совести», — процедил гонщик, понижая голос. Черт знает, сколько смертей, пацан!» Петр кивнул, вперевшись в свои руки. «Зря ты так», — осудил товарища Радим. «Не зря», — возразил Петр, поднимая глаза, обводя пристальным взглядом собеседников. «Коррельон, значит. Изучаете архивы?» Провели колоссальную работу. «А где вы были, пока моя семья?» — сторожила ящик. Палец о палец не ударили. Настало время собеседникам отводить глаза. Лишь гонщик напряженно смотрел на Петра. «Мне было двадцать», — произнес Петр. «Ваш замечательный Рихтер сказал. Ничего сложного. Наведывайся периодически в дом дяди Томаша, не позволяя родителям копаться на месте упавшей липы». Петр хмыкнул. «Я приезжал туда». Чуть ли не каждый день, потому что мне мерещилось, что оно роет землю своими ногтями, что оно выбралось, и я обнаружу эксгумированную могилу. А еще я его видел. Вот тут уж точно каждый день, точнее, каждую ночь. Оно шептало, что я должен взять лопату и выпустить его, снять обруч, а оно даст мне что-то вкусное. Петр на миг зажмурился. Оно начало являться мне наяву, сводить с ума, Окружающие думали, я псих. Вы же помните, сколько лет мне было? Это возраст девчонок, учебы, выпивки. А мне дали только выпивку. Алкоголь притуплял страх. Мне было так страшно. Петр вперился в гонщика. И на этот раз бывший водитель скорой опустил глаза. Родители, как и вы, ничем мне не помогли. Никто не помог. Я перебрался в дом Томаша. Прожил там четыре года. Я постоянно думал о самоубийстве, но меня останавливало то, что без меня некому будет контролировать эту тварь в земле». «Мы не знали», — сказала Линда. Мука исказила ее лицо. «Считали лихо нейтрализовано и не может влиять на вас». «Оно могло», — Петр улыбнулся. Волчья оскал. «Я был одержим, но однажды я сказал, хватит. Никаких наркотиков» никакого семейного проклятия все здесь он ткнул пальцем в висок я записался к психологу лег в реабилитационный центр пошел в организацию спасающую людей попавших в тоталитарные секты и вот они помогли мне кошмары сгинули понадобилось 11 лет старые друзья и нет я не выменял мумию на дозу я был уже чист я собирался сжечь ее но видимо психолог Не сумел до конца вправить мне мозги. И в глубине души я все еще верил, что кусок дерьма опасен. Я выкопал чучело, устроил ему фотосессию и стал искать тех, кто интересуется проклятыми вещами. Не хотел скрывать правду и вверять мумию, ничего не подозревающему человеку. «Я понимаю вас», — сказал Родим. Бен-Бен подал знак официантке. Линда протянула руку и погладила Петра по плечу. Он сказал рассеянно, глядя на ее кисть. Мои посты на форумах, посвященные чертовщине, заинтересовали с десяток пользователей. И один аноним вывел меня на киевского прокурора, скупающего подобный хлам. Мумия поддельная, как мне сказали, не представляла никакой исторической ценности и не было проблемой отправить ее за границу. Сделка состоялась. Я почувствовал себя свободным. Позже... Я интересовался судьбой этого прокурора. Он сбежал в Россию, живой-здоровый. На Ютубе есть видео, снятое украинскими активистами. Приватный музей в загородной вилле, куча мистического дерьма от кукол Вуду до засушенных голов Маори. Я думал, что увижу и мумию. Я даже хотел ее увидеть. Петр провел пятерней по взапревшему лицу. Но прокурор предпочел вернуть чучело отправителю, «Умный оказался мужик». Официантка выгрузила на стол бокалы и рюмки. «Какие кислые мины!» — прокомментировала она. «Надеюсь, это не из-за споров про политику». Гонщику пришел счет за газ, выдал Пётр и поразился, что способен шутить. Бен-Бен, Линда и Радим улыбнулись. Гонщик издал смешок. «Соболезную». Официантка приложила ладонь к сердцу и ушла. «Тебе нужно было позвонить Рихтеру», — сказал гонщик, смягчаясь. «Мы действительно не знали». «Я звонил. Он говорил, это моя миссия». Товарищи по Карельону переглянулись. «Что?» — спросил Петр. Радим ответил, оглаживая запотевшее стекло пивной кружки. «У нас есть письма Антонина Марыша, адресованные брату. Он утверждает, что встреча с лихом предначертана вашему роду судьбой» и только Марыши в силе удержать одноглазого бога. «Он ошибся, уже без гнева в голосе», — сказал гонщик. «Лихо, на свободе, и его не найти». «Одно время», — сказала Линда, — «нам казалось, мы вышли на его след. Году в пятнадцатом в городе появился новый наркотик. На сленге его называли «Господний хлеб». «Припоминаю, среди побочных эффектов были галлюцинации и ночные кошмары» а драгдилеры ускользали от правоохранителей, словно умели становиться невидимыми. «Наркотик из плесени?» — предположил Петр. «Плесень плюс наркотик», — уточнил гонщик. «Грязный крэк». «Хитро». «Вот именно», — сказал Радим. «Зона прикрытия шире, чем у почтальонов. Имена производителей так и не были установлены. Наверное, они покинули Прагу. Наркотик пропал с черного рынка». Петр надпил пиво и утер губы рукавом. Оглядел присутствующих. «Бред», — подумал он. «Но с этими стариками мне стало спокойнее». «Сдается мне, я знаю, где находится ваш бог». Члены Карельона вытаращились на Петра. «Откуда?» — прошептал Радим. И снов. От дедушки. Думаю, мой покойный дед хочет, чтобы я остановил лихо. Он называл фамилию Вейгель. Во сне он повторял, что я должен бояться Вейгела. «Давайте для начала выпьем», — предложил гонщик. Через два часа Пётр вышел на нетвёрдых ногах из Господа. Он чувствовал себя значительно лучше. Накрапывал мелкий дождь. Пётр подставил Моросе лицо и услышал, как за спиной тихо трижды звякнул звонок. Изумленный Пётр минуту смотрел на ржавый велосипед, гадая, есть ли там среди легиона призраков существующих бок о бок с живыми, те, которые готовы подставить живым плечо, поддержать или хотя бы предупредить. Он отправился к метро, решив, что услышанный звоночек являлся добрым знаком. К сожалению, в тот вечер это не было последним его столкновением с потусторонним миром. Покачиваясь в вагоне несущегося по туннелю поезда, Пётр увидел из окна плохо освещенное техническое заглубление перед станцией музей, и болотную мумию, крадущуюся за лианами кабелей, напоминающую рептилию или кладбищенского гуля-фигуру и ненавидящий взгляд лобного глаза, поймавший на мгновение Петра.